А ты считаешь, что мы вели этот разговор много лет. Только я тогда говорила бы тебе, ну, по фразе, а сейчас все сразу. Но я не считаю, что у тебя столько жизненного опыта, чтобы судить отца и мать. Ну, я не сужу! Я подвожу первые итоги. Лариса, скажи мне откровенно, ты пришла сюда только за тем, чтобы рассказывать о человеке, которого я в глаза не видел. Не все сразу. Я хочу, чтобы ты сначала. Хоть немного понял меня. Ну, хорошо. Я не буду так подробно. Да нет, нет, нет. Ты говори. Говори как хочешь. ну Подробно или неподробно. Но чтобы я понимал, к чему весь этот разговор. Ты по-прежнему не любишь душевных излияний? Ну, что поделаешь. Так сложилась жизнь, что у меня на них и времени не было. Полная противоположность моему отцу. Это было любимейшее его занятие а также мечты о том, как все прекрасно будет в будущем. Кто ну, так и занимался бы этим, вместо того, чтобы морочить голову тебе и матери. Ты, наверное, замечал, что и мать тоже любит покопаться в прошлом и будущем. Ну, кстати, я тебя прошу, я тебя прошу, у тебя есть свои отношения с матерью, а у меня свои. И я не имею намерения приводить их к общему знаменателю. Извини, это, очевидно, вырвалось у меня непроизвольно. Да, Черт возьми совсем, это же интересно, а? Но ты можешь сказать мне прямо, зачем ты пришла? Ну что, неужели ты думаешь, что я поверю всем этим разглагольствованиям о вашей семье? На вашей семье уже давно нет. Есть моя семья. Да-да-да, моя семья. Мать, Павлик... И? Ну что, и? И я все таки тоже. Неужели ты никогда не думал о том, что, когда на развалинах одной семьи строится другая, То для того, чтобы она была семьей, человеческой семьей, а не просто людьми, живущими в одной квартире и на одну зарплату. Нужно разобраться, разгрести, убрать все лишнее, опасное, что было под ней, что убило прошлую семью, но что еще живо в людях. О, это для меня слишком сложно. Не говори глупости. Перед кем-нибудь другим ты мог играть такого работягу-директора, который на горбу тащит 30-тысячный завод. Но я-то тебя знаю. Ну, можешь продолжать, но только иным тоном. Извини. Восемь лет я не переступала порога твоего дома. Видела тебя и мать урывками обычно в гостинице. Как дела? Все в порядке. Так я не врала. Действительно, все в порядке. Я переболела. У меня, наверное, появился иммунитет. Я люблю. Любима. Я счастлива. Так. Ну, а почему же у тебя нет семьи? Будет. Но только это будет семья где не повторится того, что я пережила в своем детстве. Боже, можно подумать, что ты воспитывалась в джунглях. Когда я приехала в твой дом, в ваш город, короткое время я была растеряна. Я превратилась просто в 14-летнюю девчонку, которую везли в чужой дом, в чужой город, и о на время забыли. Ну, просто забыли. Ну, конечно, не до меня было матери, а тем более тебе. Ну, честно говоря, я просто думал, что у тебя такой неразговорчивый характер. Тоже же было весьма угрюмо, весьма. Но потом все стало как будто на давно знакомые места. Кто в городе не знает Чернецкого, хозяин. На меня уже начали показывать пальцами, шептать дочка Чернецкого. Учителя в школе улыбаются как-то особенно. Машина у дома, по первому требованию самолёт. Ну не тебе же самолет то Ну не, не тебе же машина-то. Ну ты же знаешь, ты же знаешь, какой у нас завод. Ты же знаешь, что любой час простой одного нашего агрегата стоит 50 тысяч новыми. Понимаешь ты это? Что любой возможный брак, это, это же большое бедствие. Ну, неужели не вмещается это в твоей голове? Да вместилось. Только позже. А тогда... Ну, подожди. Подожди. Помолчи. Помолчи немного. Тебе плохо? Да нет, нет. Просто, просто подумал, что будет с Павликом. Вот я, я только тебе скажу. Ты знаешь, он один раз стащил деньги у меня из стола. Да, да, да. А не сказал матери. Только поговорил с ним, ну крепко поговорил, но, кажется, кажется до него все-таки не дошло. Черт, че знает, неужели это так сильно в детстве? Это вот какая-то страсть быть каким-то особенным, выделиться. Я... Это бывает с ребятами в переходном возрасте. Он еще духовно слаб, и поэтому часто жесток. Ну, я тоже бываю жесток, да. И вот в жизни этому приходится учиться. Да, но жестокости к себе это единственное, что может помочь в жизни. И если я стала хоть немного похожа на человека, то этим-то я как раз и обязана тебе. Ты уже через две недели сбросил меня на землю. Подожди, ну честно, вот честно говоря, я что-то плохо вспомнил. Думаю, что помнишь. Ты должна учиться лучше всех. Ты должна быть одета скромнее всех. Если мы, смотрю, едем на машине, то ты спокойно можешь пройти пешком, надо развивать мускулы. Сладкое не для тебя, шелковые чулки не для тебя. А что для меня? Я не спрашивала об этом. Я просто ненавидела. О, о, о, вот это вот правда, вот это правда, вот это -то я и замечал. Кстати. Опять плохо замечал. Ведь вся моя ненависть кончилась в тот момент, когда я поняла, что все это не только не для меня, но и не для тебя.